Глава 17. Погоня Мосина армия, воодушевленная кровавыми жертвоприношениями, рванула в Рынск. К самому началу опоздали, но, теоретически, найти иммуных еще было можно. В городе царили лотерейщики и начинающие топтуны. Это обещало хорошую охоту. По давним рейдам со слоном план города Мося помнил. Мысленно он забыл поблагодарить Стикс за отсутствие колонны вояк, как в прошлый раз. Решил сделать это позже. — Давайте все за моей машиной! — приказал Мося и направил свой тюнингованный по самой последней моде Стикса КамАЗ в сторону военной части. Наваренные железные листы, шипы и сетки были щедро измазаны кровью жертв. Мося сам не знал, зачем он приказал разукрасить машины кровавыми узорами, но посчитал, что такова воля Стикса. Подъехали к городскому рынку, зажатому между двумя пятиэтажками и бетонным забором. Впереди были широко распахнутые светло-синие железные ворота. В глубине виднелся каменный павильон с вывеской «Мясо». Сбоку от него примостились стойки вентиляторов морозильных установок. Вокруг по периметру тянулись железные крытые прилавки, выкрашенные той же синей-голубой краской, что и ворота. Муры встали в двух кварталах. Мося уже бывал здесь раньше и знал, это хорошее место. Мясной павильон привлекал зараженных. С них могли бы ценные трофеи. Главарь, немного подумав, взял рацию. «Так, слушайте сюда. Там рынок, на нем всегда много отъевшихся зараженных. Справа и слева пятиэтажки» группа снайперов под охраной людей с клевцами пробираются по-тихому на верхние этажи и занимают позиции, чтобы простреливать входы на рынок и в мясной павильон. Мы метрах в двухстах напротив от ворот встанем и начнем. Давайте, двигайте. Разделитесь там сами, кто куда. В жилой массив прошмыгнули две группы с обнаженными клевцами наготове и по паре снайперов с акуновскими винторезами, короткими, довольно точными и убойными винтовками. Мося выждал пять минут и вместе с остальной группой отправился к улице, с которой была прямая видимость на рыночные ворота. Вдали послышалась стрельба. «Где-то в центре долбят, и гранаты слышны». Заметил шедший рядом и чутко прислушивающийся к ночному городу дантист «Вояки, что ли?» Сам себе предположил Мося и продолжил. «Как там стихнет? В военную часть двинем, боеприпасы восстановим». А может, даст «Стикс» и броню возьмем?» Они подошли к углу желтой шлакоблочной двухэтажки после военной постройки. «Говорят, такие здесь строили пленные немцы после Второй мировой». Злой просканировал местность. «Там», — прошептал он, указав в сторону рынка. «Много». Обвел пальцем вокруг и добавил. «Здесь. Чисто». Мося сунул клевец в петлю на поясе. Тишина больше не требовалась. Сняв свой винторез с предохранителя и подняв ствол вверх, он протиснулся к углу, сделал решительный шаг на перекресток, направил оружие на ворота рынка. Стоявшие там зараженные прекратили мерно раскачиваться и, сипло захрипев, двинулись на Муров. Целиться стоя было неудобно, и Мося присел на колено. Первый выстрел разорвал утреннюю сырую тишину. Не попал. Стрельба не была лучшим Мосяным навыком. Рядом грянули выстрелы Муров. Зараженные попадали. Дверь мясного павильона заходила ходуном. Открывалась она вовнутрь и послужила ловушкой для входящих туда пустышей. Теперь они отожрались и напирали изнутри. «Кстати, неправильно дверь была установлена», — подумал Мося. «Наружу всегда должна в общественных местах открываться». Но да кто в этом захолустье за этим следил. Тут кто-то серьезный так влепил по двери, что она вылетела далеко на улицу вместе с кучкой подвернувшихся под лапу Руберу лотерейщиков. Они попёрли. Топтуны, жрачи, лотерейщики и Рубер с громадными хитиновыми топорами вместо рук. Пули отлетали от его брони, вязли в многослойной арматуре мышц, в стальных сухожилиях. Мося в страхе обернулся. Бандиты вчетвером спешно устанавливали треногу станка крупнокалиберного пулемёта «Утёс», но не успевали. Слишком быстро приближались очень развитые для этого времени зараженные. «Конец!» — подумал Мося и стал высматривать путь к отступлению, чтобы смыться, пока Рубер будет занят поеданием его подельников. Однако бежать не пришлось. Ранее высланная братва, засевшая на вторых этажах окружающих домов, открыла огонь. Хват и жадные активировали свои дары и меткости и начали работать. Получая солидные плюхи с флангов и с тыла, топтуны с Рубером, Замедлились. Муры целились в нарост на затылке. В голову выстрел проходил всегда, и постоянные контузии заставляли Рубера трясти башкой. А вот некоторым топтунам и жрачам не везло вовсе. Их настигала мгновенная смерть. Хороших все-таки снайперов выделил муравейнику мастер-хиша. Зараженные ненадолго, на несколько мгновений, опоздали. И просчет Моссе был исправлен. Загрохотал утес. Рубер как будто наткнулся на невидимую стену и, ударившись, отлетел назад. Попытался встать, приподнявшись на одном из своих рубил, и закрывая другой топоровидной лапой морду. Это дало ему еще пару секунд жизни, но против такого калибра его броня не канала. Он утих. Больше дорогостоящих патронов тратить не стали. Остальных добили из ручника. После гибели Рубера напор зараженных стих. Вдали с перерывами продолжалась интенсивная перестрелка слышны были взрывы. «Хоть бы уж они скорее сдулись!» — высказался Мося. «А то все наши боеприпасы растратят! На них бы такого Руберна травить, как наш!» На звук боя стали подтягиваться по одному и группами небольшие кучки лотерейщиков и бегунов. Муры свои чаще полили длинными очередями в коридоры прилегающих улиц. «Слышь, Мося, надо потрошить этих да убираться отсюда! Скоро тут каша будет!» Только патроны зря потратим. Смотри, бегуны фуфельные пошли, — заметил озабоченный сложившимся положением фантазер. Главарь согласно кивнул. «Потрошите. Я этого проверю. Как думаешь, жемчуг будет?» Фантазер даже не сомневался. «У тебя будет?» Мося порылся во вскрытом мешке Рубера и извлек, кроме всего прочего, черную жемчужину. Самому употребить было еще рано. Можно стать квазом. «Это нашему благодетелю, мастеру хиши. Он мне за жемчуг много чего спустит с рук и заплатит нам хорошо». Фантазер даже и не думал претендовать на жемчужину и промолчал. «Злой, там никакого хитрого звереныша не осталось?» — спросил Мося и указал на павильон. «Злой проверил». «Есть еще десятка-два в подвале». «Пошли!» Главарь кивнул дантисту и стоявшему рядом с ним злому и фантазеру. Когда вошли внутрь здания, от жуткой вони у всех перехватило дыхание. Пол был покрыт обглотками костей и толстым слоем коричневой слизи из отходов жизнедеятельности зараженных. «Прямо как колония зергов», — подумал фантазер. Они запрыгнули на прилавки и пошли ко входу в подвал поверху дантис нашел огромный широкий мясницкий топор в одной из плах, на которой рубщики еще недавно разделывали туши. С подвалом была такая же история, что и со входом в павильон. Тяжелые, обитые оцинковкой двери холодильника ходили ходуном. На этот раз у каждого наготове был тубус Акуновского противотанкового реактивного гранатомета. Такого хватит и на жрача, и на рубера. Дантиз же навел на дверь ручной пулемет Калашникова, да так и втопил прямо через двери. Потом дал по одной очереди в район петель. Дымящаяся створка рухнула в жижу на полу и полностью в ней скрылась. Из пролома поперли лотерейщики. Мося перекинул тубус за спину и начал палить под опирающим зараженным. Вскоре их поток закончился. Подошли ближе. — Злой! Глянь! — Только остывающее. — Блин, они все в дерьме! Не хочу туда лезть! И так берцы зафоршмачил! Дантист, доставая клевет, сказал а и не надо!» Он ловко впил острие в первого лотерейщика и затащил его на прилавок. «Во, пожалуйста, скрывай Когда Аспаран был извлечен, бандиты перекинули труп дальше и затащили на прилавок следующий. Конвейер заработал. За последними двумя, что были убиты в самом начале, через дверь не полезли. От отвратительного воздуха начала болеть голова. «Пора было уходить». Не очень удачный заход принёс восемнадцать спаранов и две горошины. На улице уже ждали отправления. Мося зашёл в глубокую относительно чистую лужу и походил в ней, очищая берца от дерьма и гнили. То же самое проделали со своей обувью и его коллеги. Когда они выехали в центре, всё ещё стреляли. Мося крутанул баранку и направил колонну в объезд. «Через промзону пойдём. Может, и в цехах ещё развитых зацепим». Там их раньше много было в переменном цеху. Особенно, когда город днем переносился. Под шипы несущегося грузовика выскочила группа лотерейщиков. Несколько влажных шлепков и разорванные и раздавленные тела стали новой порцией корма для менее решительных зараженных. Ради такой мелочи терять темп не стали. Водил Мося плохо. Особенно тяжелый грузовик. Руль поворачивался туго. Поэтому транспорт Муров часто терял шипы, зацепившись за столбы уличного освещения или брошенные автомобили. На звуке отдаленного боя, наверное, стянулись почти все зараженные, и по пути теперь попадалась только мелочь. Даже рев моторов и запах крови не перетягивал от центра города к Мурам заветную добычу. — Эх, надо было поблагодарить, Стикс! — тихо прошептал Мося. Проезжая вдоль старого парка к заводским проходным, он увидел между ними довольно большую площадь. Вдоль подстриженных кустов стояли гражданские автомашины работников завода. В глубине, за живой изгородью, белел киоск «Союз Печать». «Здесь!» — муся затормозил, и вся колонна заняла центра центроплощади. Муру было как-то нехорошо, так что он дрожащими руками достал шприц со спеком и ввел себе минимальную дозу. Закрыл глаза, прислушиваясь к... К глазу стикса но тот молчал мося взмолился об удаче сформировал в уме слова но сказать их не успел сенс муров предал по рации в цеху что первый справа за воротами есть человек это точно человек не зараженный спросил дантист зараженные так себя не ведут да и пятнышко для развитого что с разумом слабовато а безраза он бы уже бежал сюда Мося сразу понял. Это иммунный. Это Стикс вновь благословляет его и прошипел в рацию. — вот и первая скотинка для нашей фермы. Он сам не понял, как выскочил из кабины и помчался к воротам. Лишь услышал позади сдержанное ругательство братвы, не успевшей вовремя рвануть за ним. Сильный ветер чуть не сбивал с ног. Шапка улетела. Мося даже не обернулся и продолжил, согнувшись бежать к цели. Вот и цех, гора поддонов и оборудования для их производства. Здесь пахло свежераспиленной сосной. Под ногами ветер носил опилки. Нигде не укрыться разве вот только в будке. Дантист успел туда раньше. Заглянул внутрь и вскоре вышел, разведя руками, покачав головой. Мося вцепился в рацию и, брызгая слюной, ряфнул. — Злой! Где он? Злой понял все сходу. — Цеху никого, значит, он на крыше. — Посмотри еще! — Сейчас. Но Мося не стал дожидаться и к зарешеченному окну на противоположной от входа стороне. Он взлетел на стопку поддонов и посмотрел на улицу. По дороге убегала девушка в камуфляже с розовым рюкзачком за спиной. Она, словно что-то почувствовав, обернулась. Мося увидела лицо. Это была та самая девчонка. Бандит, как обезумевший, кинулся в окно, выбил с собой старое грязное стекло и бессильно ударился о решетку. Он ухудился двумя руками за ржавые прутья и стошно закричал. В крик он вложил всю муку и отчаяние последних дней. Стекловато услышала, но больше не обернулась. Злой прокричал в рацию. — В здании вас до хрена! Я теперь ничего не понимаю! Мося рванул к выходу. По его исковерканному гримасой ярости лицу струилась кровь, но он этого не замечал, несся по мокрой улице, как зараженный бегун за мясом, отключив сознание и разум. Часть муров последовала за ним, остальные вернулись к машинам и двигались параллельно заводскому забору по городу. Что-то орала рация, но и это проходило мимо сознания моси Нужно было догнать стекловату. Вскоре дорога кончилась, упершись во враг. На его дно вела железная лестница с перилами, окрашенными в зеленый цвет. Мур загрохотал тяжелыми берцами по гулким ступеням. Желтая болотная трава на дне была примята стежка уходила влево, перпендикулярно лестнице вдоль небольшого ручейка. «Туда!» — прохрипел Мося и указал рукой на примятую траву. Метров через двести овраг делал поворот. «Стекловато! Могла уже быть там! Кровь! Стучала в висках!» Донтист кричал в рацию. «Злой! Он, походу, чокнулся от спека! Ты видишь вообще, таким мы бежим? Я так далеко не вижу! Ты же знаешь мой радиус! Может, и есть там кто?» дантис вновь прокричал. «По-моему, у него глюки!» Мося тем временем скрылся за поворотом. Муры еле поспевали за ним. На левом склоне оврага был бетонный выход ливневой канализации. «Там!» — вытянув окровавленную руку, прокричал Мося. И тут овраг внезапно стал заполняться розоватым туманом. Противный химический запах ударил в ноздри. «Твою мать!» — не выдержал дантист «Кисляк!» — кто-то в ужасе прокричал сзади. «Розовый! Самый быстрый! Сваливаем из кластера!» дантист ухватил за плечи хоть и хлипкого, но удивительно сильного, одержимого мосю. Тот рвался к бетону на склоне, как обезумевший, и даже не мог ничего сказать, только рычал и хрипел. «Все, все, не успели! Надо уходить, а то накроет! Отпустит тебя скоро! Ты со спеком не чести больше!» Пришлось дантисту применить дар силы, чтобы совладать с переклинившим главарем. Обратный путь проделали не менее быстро. Машины уже стояли на краю склона. Рванули прочь через территорию разрезанного границы кластера завода. Так было ближе всего. Прямо по полю понеслись к трассе. Скорость не давала тяжелым полноприводным машинам завязнуть. Разъехались веером, чтобы не попасть в чужую колею. Мося отрубился. Его тело, как студен, тряслось на полу кабины КамАЗа. дантист иногда поглядывал на него, но давать живчик не спешил. Надо было пораскинуть мозгами. Донтисту все больше казалось, что этот сумасшедший просто пользуется ими. Общие заслуги выдает за свои, полученные якобы им от Стикса. Мося снилась стекловато. Такая чистая. Непорочная, хрупкая. Он парился с ней в бане. Клубы пара, белые тела. Потом ему стало жарко и душно. Замучила жажда. Мося попросил девушку «дай попить». Стекловато ничего не сказав. Вышла и вскоре вернулась с кружкой и протянула ему. Мося подошел к крохотному оконцу, открыл его. И пар повалил на улицу, закрыв обзор. А холодный воздух ударил в лицо. Затем бандит поднес кружку к губам и хлебнул. Чего-то липкого, солоноватого и теплого. Чашка была полна свежей крови. От неожиданности он выронил ее на пол. За окном валялись синие тела его подельников, дантиста злого и многих других. За спиной послышался словно звон серебряного колокольчика и девичий смех. Достигнув трассы, бандиты остановились на твердом асфальте. Подошли злость с фантазером. Злой начал. «Ну, мои красавчики, как реально все разрулили сегодня! А сейчас еще город перезагрузится, пустышек нахватаем. Братве будет праздник. Давно уже баб не видели!» Фантазер согласно закивал и продолжил. «Моси, увожу ухо, прет ему! И как? Тут жемчуга за всю жизнь не увидишь, а ему срубера всыплет. Поневоле поверишь, что стикс за него!» Дантист же заметил. «Ну да, ему пока везет!» Но сколько это продлится? Я думаю, мы тоже сильны без него. Он с Рубером облажался. Если б не мы, ханаб ему, да и всем, кто был на улице. Подошел к беседующим Хват, услышав разговор, спросил. «Че он там?» Донтисту нул качнул головой. «Передос. Так я ему сейчас живца волью, и все будет в норме». Хват вскочил на приступку, открыл дверь и наклонился в кабину. «Ну вот», — довольно сообщил он, — очухивается. Звон в голове Мося превратился в тренька нестеклянной бутылки его зуба, а кровь во рту в живчик. Сон закончился. Мося, согнувшись, выкатился на обочину, уцепился за один из оставшихся шипов и долго сплевывал вязкую слюну. Потом достал бинокль и некоторое время всматривался в густеющий как на горизонте. Странно. Перезагрузка не начиналась. «Чего долго так?» «Ждем пока», — ответил дантист. Тут Мося заметил какое-то шевеление. Посмотрел внимательнее. Из того места, куда по полю уходили следы его колонны, на территории завода сквозь туман виднелись движущиеся автомобили. Мося вгляделся еще пристальнее. Белая «Газель», маршрутка и серый джип двигались по дороге в сторону выезда на южную трассу. В очередном просвете Мур увидел в окне микроавтобуса розовую точку. — Тоже валят! — вырвалось из его потрескавшихся губ. — Что там? — спросил дантист На, посмотри! — Мося протянул бинокль. Мур посмотрел задумчиво, сказал. — Если сейчас выйдем на перерез, то все равно не успеем. Мося сразу озлобился, выхватил бинокль и нервно сжимая, отпуская его, начал спешно искать разумные аргументы для погони. «Да сколько еще этот туман будет? Кто его знает? А тут вот они!» «Или все сто процентов иммунные новички или рейдеры, те будут с добычей, надо брать!» Донтисту не понравился лихорадочный блеск в глазах предводителя. Он оглянулся на братву, те уже прыгали по машинам и согласился. Правда, сказал как-то уныло. «Конечно, тема реальная!» Снова обернулся на колонну и прокричал в рацию на общем канале. «Ходу!» Взревели двигатели, и тяжелые грузовики, разбрасывая с колес, налипшую в поле грязь, помчались по объездной дороге на перерез той трассе, на которую должны были выехать беглецы.